Тоже его так встревожило. Это место, где сидел Поляков вместе с швейцарской консульской читой, до центральной правительственной ложи и с объектом было всего в метрах 30, не больше. Ну что, будем прощаться, малыш? мысленно спросил Поляков у высокого толстого весельчака.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 Это лепси. За время, которое мозг Полякова полностью подчинится всесекундному неотвратимому желанию и даже ему самому непонятным образом сконцентрирует в себе дикую фантастической силы разрушительную энергию. И почти без паузы, будто по приказу неведомой высшей силы, должен был последовать чудовищной мощи чёткий прицельный энергетический выброс после которого моментально исчезала головная боль, а человек, в которого паляков направлял свой удар, начинал падать уже мёртвым. Его сердце останавливалось мгновенно. На полу вздохы И никакая самая скорая помощь в мире, во главе даже с гениальным стариком Денейки, никакие инъекции, никакие дефибрилляторы изрыгающие спасительные 6000 В, уже никогда не могли вернуть этого человека к жизни.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 И от этого звона в ушах стал слабеть, а секунду спустя он даже смог услышать тихий шёпот веты женерского вице-консула. Мы с Диной неделю были дома в Москве. Наш телеб дельдочка выше папы на полголовы, на втором курсе в гимназе, живёт там один. Бурдик таких свет не видел. Грязи в вагон. Ну я возьми и устрою глабалку. И нашла старые детские книжки нашего Филиппака. Притомилась, села на кухне, набразила полстаканчика кампари. Не давай разглядывать эти книжки. Пришлю бываю я сама думаю. Божги! Так какие же мы уже старые. И так жалко себе стало, чуть не расплакалась. А потом ближе до нескольких самых расстрёпанных, напечатанных специальным детским почерком, картинки рисовал Мика Поляков. И картинки просто прелесть. Это ведь вы, да, Михаил Сергеевич? Ника Поляков это были вы? Чёрт с ним, пусть поживёт ещё минут 20, подумал Поляков о своём клиенте.